Испачкав пару страничек блокнота рассуждениями о творческой индивидуальности хмарыбы, Басевич покровительственно похлопал сияющего художника по животу и поспешно отчалил. Загадочное возбуждение охватило его. Басевичу померещилось вдруг, что он очень спешит, более того, он опаздывает. Подобно старой полковой кляче, услышавшей трубу, искусствовед приостановился на минуту, подтянул брюки. Сбулдыхался весь от живота до груди и рванул. Точно мексиканский ураган, он бешено мчался по пыльным дворам, оставляя за собой легкий шум рассекаемого воздуха. Мелькали станции метро, бетонные заборы, мусорные контейнеры, концертные афиши, тревожно скрипели эскалаторы, гудели автомобили, а Басевич все летел, ничего не замечая вокруг. Поднявшись к себе на восьмой этаж, он повернул в двери ключ и провалился в прохладную тишину квартиры. Здесь только служитель искусства опомнился, поняв, что на самом деле спешить ему было некуда, и, осознав это, испугался. «Что это я? Что на меня нашло? Пустырника, что ли, выпить?» — задал он себе вопрос, снимая забрызганные грязью ботинки. Внезапно с кухни донесся тоскливый звенящий звук, будто прыгала ложечка в стакане. «Кто там?» — окликнул Басевич. Тишина, но снова звякнула ложечка. «Кто там?» — повторил Басевич, еще больше пугаясь. На цыпочках, с упавшим в пропасть неизвестности сердцем, Сергей Тарасович пробрался к двери кухни, открыл ее и заглянул. Поначалу ему показалось, что в кухне никого нет, и он совсем был успокоился, но тут негромкое покашливание со стороны стола привлекло внимание очеркиста. Неубранная с утра селедка подпрыгнула всеми кусочками, неторопливо приподнялась на тарелке, сложилась неровной пирамидкой и встала на хвост. Отрубленная рыбья голова уставилась на Басевича красными выпученными глазами. «Отдай Эйдас! грозно потребовала она, открывая и закрывая рот. «Кого отдать?» — непонимающе прошипел Басевич. «Скажи, я отдаю Эйдас! и отказываюсь от всех прав на него. Повторяй. Совсем уж угрожающе прошипела селедка и подплыла по воздуху к самому носу очеркиста. черкиста. К ноздрям селедки присох кружочек лука. И этот-то кружок довольно заурядный во всех отношениях. Теперь почему-то особенно пугал Сергея Тарасовича. Нет! Что? Я тебе дам нет! Я тебе в масле сварю! А ну, повторяй живо! Страшно тарящие глаза загрохотала селедка. Э, «Я отдаю Эйдес и отказываюсь от всех прав на него!» Заикаясь, повторил Басевич, не задумываясь о значении произносимых слов. Он балансировал на ватных ногах и больше всего желал, чтобы наваждение исчезло. «Умничка!» — одобрила селедка. «Пал, дело сделано!» «Еще фразочку умоляю!» «Я согласен на вечное заточение моего Эйдеса в Дархе!» — Я согласен. На вечное заточение в Дархе! — ничего не понимая, громко произнес Басевич. — Эйдеса, роднуля, Эйдеса, не пропускай слов! — подсказала селедка. — Эйдеса! — послушно повторил Басевич. — Мерси. Думаю, сойдет. — Ах, холлиутский бог, ты у меня просто лапочка. Такой сговорчивый, роднуля! — умилилась селедка и благосклонно кивнула отрезанной головой. — В следующий миг... Куски рыбы осыпались в тарелку, а возле стола, там, где тень от занавески падала на английскую плотную клеенку с маками, возник невысокий мужчина с мятым лицом и сутуло выпиравшими лопатками. Подойдя к пораженному Басевичу, человечек повис у него на шее и, сморкаясь от умиления, троекратно расцеловал его в обе щеки. О, польщен, очень великодушный подарок, и всего-то пять минут работы сейчас и минуты утром. «Обожаю интеллигентов! Шесть минут за все про все! Селедкой настращал, рявкнул, и все! Дело сделано! Пакуйте груз!» Восторженно сказал он и залопотал совершеннейший вздор. Перепуганный черкист смутно уловил, что ему жалуются на невыплату процентов комиссионерам. Обладатель мятой физиомордии характеризовал это архисвинством и хамством в квадрате, однако по той жадности, с которой он говорил о процентах, и потому, как он морщил и без того скукоженное свое лицо, ощущалось, что странный посетитель Басевича – существо хотя и жалкое, и пришибленное, но на своем уровне хитрое и очень пронырливое. Еще раз расцеловав Басевича пропахшими рыбой губами, незнакомец решительно протянул руку и запустил ее прямо в грудь ко черкисту. Не было ни крови, ни боли. Все происходило как во сне – Басевич с ужасом наблюдал, как рука, войдя в его тело почти по плечо, что-то нашаривает там. — Ишь ты! Завалилась куда? Под самые печенки! А я уж испугался, что до меня кто-то уволок! — радостно сказал человечек, некоторое время спустя, извлекая руку из груди очеркиста. На миг Басевичу показалось, что в ладонью комиссионера что-то блеснуло остро и прощально, крошечное не больше спичечной головки, голубоватая точка, которую металлицей тщательно упрятал внутрь развинчивающейся пуговицы на рукаве своего видавшего виды пальто. Босевичу стало горько и грустно, хотя реально он не ощутил пропажи. Легкие дышали, сердце билось, желудок исправно переваривал питательную кашицу, мозг бодро щелкал логические задачки. Организм не заметил исчезновения Эйдеса. Получив, что ему было нужно, комиссионер зашаркал к выходу, но, сделав несколько шагов, хлопнул себя по лбу и обернулся. «Ах да, совсем забыл. Ежели после смерти путаница какая возникнет, мол, Эйдес куда дел, то все, непорядок какой, скажешь, мол, мой Эйдес записан за Тухламоном. Они там поймут. Не впервой», — деловито пояснил он. Посетовав еще разок на низкие гонорары и оставив застывшего теоретика искусства стоять в кухне, металлицей и комиссионер вышел на лестничную площадку и аккуратно прикрыл за собой дверь. На лестнице Тухламон достал маленькую записную книжку и с наслаждением поставил жирный крест. Затем, не удержавшись, потер от удовольствия желтоватые ладони. Еще один, пробормотал он, С особой значительностью и крайне довольный собой стал спускаться по лестнице. Комиссионеры обожают заплеванные лестницы, одежду, обувь и все прочее, что сближает их с лопухойдами и позволяет быть хоть чем-то, вместо того, чтобы быть совсем ничем. Он спустился до третьего этажа, как вдруг что-то заставило его испытать острую тревогу. Внешне все было нормально, пятна солнца на лестнице, Исписанные баллончиками стены, но чутье подсказывало, что-то уже не так. Осторожный комиссионер попытался телепортировать, прозаично провалившись сквозь выложенной плиткой пол подъезда, Но магия почему-то не сработала. Тухламон, прекрасно разбиравшийся в таких вещах, понял, что его элементарно взяли под колпак. Блокировали всю его магию. Где-то здесь, на стенах или потолке, В пестроте нацарапанных гвоздем бестолковых узоров скрывалась зловещая руна, перечеркивающая все его способности. Такие руны во множестве наносили в мире лопухойдов стражи света, стремившиеся ограничить власть посланников мрака. Надо было найти руну и стереть, найти срочно, пока не стало слишком поздно. Если руна была старой, не страшно, он сотрет ее. Опаснее, если руна появилась недавно, и сделавший это страж света все еще где-то поблизости. Принюхиваясь и приглядываясь, Тухламон медленно стал спускаться. В этот миг он больше походил на напружинившуюся рысь, чем на истасканного комиссионера. Взгляд его скользил по стенам. Пещерное откровение на тему личной жизни, чьи-то любовные признания, вдавленные в штукатурку окурок. Где же она в конце концов? Тухламон уже начал тревожиться, как вдруг что-то точно царапнуло его глаз. Да вот она, руна света, маленькая, но четкая, похожая на острые пера Подкравшись, комиссионер поспешно присел и протянул указательный палец с длинным и острым ногтем, собираясь всего одной лишней чертой нарушить идеальную целостность руны. Однако, за мгновение до того, как его ноготь коснулся руны, кто-то невидимый, Бесцеремонно толкнул его ногой в плечо. Комиссионер покатился по лестнице, считая пластилиновой головой ступеньки. После одиннадцатой ступеньки падение замедлилось, и он проехал спиной почему-то относительно ровному. «Это площадка», — сообразил Тухламон, открывая глаза и вправляя вмявшийся нос.